Глава 14. Кларк Розенберг не мог так просто успокоиться и оставить в покое поиски травника. Для всех сотрудников, и короля в особенности, делал вид, что его совершенно не волнует, как подозреваемый такого уровня стал обычным подданным. Сам же ночами напролет штурмовал тайную библиотеку. Начальник безложной скромности считал свой мозг гениальным, Детально помнил хотя бы раз прочитанные доклады. Но, к сожалению, дорогой супруге, это не работало для домашних праздников и знаменательных дат. Исключительно на рабочую тему, на самое животрепещущее. А уж травник был у него самой-самой животрепещущей занозой в заднице. Король официально не разрешал выносить книги святая святых, но начальник отдела преступлений иногда позволял себе такую вольность. Видите ли, стулья в тайной библиотеке после многочасового рабочего дня казались пыткой. А в кабинете было уютное кресло. И тут Кларка Розенбера осенило. Он вспомнил, что одну книгу так и не донес обратно, чуйка не позволила. А потом закрутился, забыл совсем, а рукописное древнее собрание историй так и осталось лежать у него в столе. Знаете, как бывает, живешь как обычно, и день выдался ну совершенно обычный. И тут вдруг вспоминаешь нечто, что переворачивает все вверх дном. «Да, вот оно, вот!» Господин Розенберг не удержал громоподобного возгласа, отчего в соседних кабинетах озабоченно завозились сотрудники отдела. Зацепившись ногой за ковер, непременно упал бы, если бы не стол, рабочий друг, который так заботливо хранил предмет забывчивости хозяина. Загремев полками, Кларк нашел книгу на нижнем ящике и зашелестел страницами даже не садясь полчаса кропотливых поисков и нашел нужное описание некой расы как полагал рассказчик но лист был настолько стар что рваные края не давали составить полную картину ледяной след был лучшим доказательством принадлежности к таинств но тайл так же стремительно как и следы хозяина по древнему преданию в детях этого рода жили фриды существа с тайными практически неизученными способностями есть подозрения «Вселение? Махаоры?» Дальше страница отсутствовала, что стало для начальника отдела преступлений настоящим шоком, от которого тот отходил целую минуту. Да-да, для него ужасно долго. «Вот же этот ледяной след!» Помню, упоминался в докладе Майи, когда она говорила о снежной дорожке в землянке. Мужчина то и дело перелистывал страницы туда-сюда, словно надеясь, что в один прекрасный момент утерянная часть возникнет снова. Для Кларка Розенбера не было ничего хуже неизвестности. Потому что неизвестность равнялась опасности, а это было еще в сто крат ужасней худшего. Вспомнилось одно время, когда король особенно сильно интересовался темой этого сборника – сказания о людях с родовой силой. Это было давно, лет 30 назад. Тогда правитель сильно увлекался магическими исследованиями и травяной магией. Но потом в момент все как отрубило. И эта книга чудом сохранилась, больше в тайной библиотеке не найти даже близко к этой теме материалов. «Ты параноик, Кларк!» – сказал тот сам себе. «Брось, король не замешан в пропаже документов в деле травника!» Но было поздно. Червячок сомнения уже точил его изнутри. А в комнате Майю поджидали целых два гостя – мышка-почтальон и официантка Гленнис. Это было краше слов», картина, которую наблюдала молодая сыщица. Сначала у нее соскользнула рука, отчего дверь сорвалась и с грохотом захлопнулась, а потом дернулся глаз. Официантка сидела на кровати, широко расставив ноги, положив локти на колени и из-под лобья смотрела на Майю. Мышка же, милое невинное создание, восседала у Гленнис на плече, озорно мотая хвостиком. Майя пришла в себя и под пристальным взглядом гостей прошла к стулу. Присела и только тогда подняла глаза на незваных посетителей. Триян почему-то выглядел раздраженным, хотя, по мнению девушки, не имел на это никакого права. Эта люмия холила и лелеяла обиду все эти дни, а травник в наглую отнял пальму первенства. Хотя, если признаться, чувства девушки куда как глубже. Она ощущала себя преданной. «Так и думал, ты меня узнала!» Триян говорил собственным голосом, но не снимал иллюзии а Майя не торопилась смотреть истинным зрением. Было призабавно. «Тебе идут колготки?» Вместо ответа Майя отметила красивые чулочки в вертикальную полоску. У прототипа личины интересный вкус. «Не смешно!» Чувствовалось, что слова девушки задели травника. «Сейчас будет еще не смешнее!» Майя не обращалась к Дару, но видела, как серо-коричневые зрачки, словно два волчка, закрутились, ожили. В них бурлила жизнь. И силуэт официантки стал на глазах меняться, пока перед сыщицей не предстал настоящий Триян во всем своем наглом великолепии. «Эх, оплеуху бы мне заглядываться на предателя!» – промелькнула в голове девушки. А следом? Он же не читает мысли? «Так лучше?» – спросил Триян и действительно ждал ответа. Майя видела это. «Все равно!» – Люми оказалась отстраненной, не удержалась и чуть скривила уголок губ. «Не понимаю, зачем этот цирк?» «А зачем ты ужинала с тем ушлёпком?» Сыщица опешила от нелесного именования коллеги, вытянулась на стуле, словно кол проглотила, а потом неверяще протянула. «Ты ревнуешь?» «Вот еще. Слишком быстро опроверг Триян. «Ты мне нужна была по делу, а он болтался под ногами». «И что за дело?» С осторожностью спросила сыщица, попутно думая, как же лучше себя вести с ним. «Раскрыть все тайны?» или играть в несознанку, пока не заглотит крючок. «Поговорим об этой вещице?» Мужчина вытащил потерянный кристалл из кармана и подбросил в руках. Мышка жалобно пикнула, виновато поджала хвостик и спряталась за спину травника. «Вот кто воровка! Вот куда запропастился кристалл!» Майя молчала, пристально следя, как грани кристалла играют в воздухе, а внутри перемешиваются осколки оберега. «Так и будешь молчать?» Терпение Трияна сегодня было крохотным. Крайне маленьким, но совершенно неприлично коротким, так как он не выдержал и добавил. Я знаю, для чего он нужен, и знаю, кого ты искала. Сыщица стиснула челюсть от злости, сразу вспомнив, что травник играет не на ее стороне. А кто друг моего врага? Правильно, враг. Не лезь туда, Майя! Бросив кристалл на кровать, Триян приблизился к девушке. Не отводил взгляда, словно пытался одними только глазами внушить что-то. «Тебе это не надо!» «Сама разберусь!» Опасаясь, что мужчине под силу убедить одной силой воли, Майя перевела взгляд на стену. «Зачем?» Травник спросил только одно, но в таинственных глазах горела сотня вопросов. «Пожар? Издевательство? Этого хватит?» Девушка не могла понять, как много триян знает о том дне. Лечил последствия отравления дымом, но знал ли, кто повинен в печальном состоянии девушки. Травник завис на цыщице, словно хищник. Сильная энергетика покоряла, одновременно хотелось бояться и восхищаться агрессивной красотой. Но девушка держалась, противостояла до зубовного скрежета. Но и мужчина не уступал. «Ты втянута случайно, еще не поздно уйти. Потом будет сложнее тебя защитить». Майя сложила в голове еще пару кусочков пазла и потребовала ответа. «Так это ты вытащил меня? Спас от пожара? И домой принес тоже ты?» Триян молчал, но казалось, что его занимают небылые подвиги, а нечто глобальное. Взгляд, тяжелее пласта снега на горах предгорья. Ты оказалась там случайно. Поверь, будет хуже, если не успокоишься. Она страшный человек. Тогда почему ты с ней? не выдержала Майя, вскочив на ноги. Они оказались так близко, что оба рефлекторно отклонились корпусами назад, чтобы не стукнуться головами и шумно выдохнули желания вместо воздуха. Между ними возникло электрическое поле, полное снопов искр. «Я должен», – тихо сказал Триян, лаская взглядом лицо девушки. Майя с трудом разобрала смысл слов, введенное в заблуждение языком тела мужчины. Ощущала себя голой и беззащитной, а губы приходилось сильно сжимать. Так хотелось поцелуя. В голове царил кавардак, выпала из действительности и постепенно возвращалась назад, видя, что Триян ждет реакции. «Что он сказал? Что должен? Ей? Той сумасшедшей женщине? Ты не похож на того, который будет кому-то должен. Зато похож на того, кто умеет платить по долгам». Они смотрели друг другу в глаза, пытаясь найти ответы. Одни серые, полные надежды, боли и разочарования. Другие, серо-коричневые, наполненные силой и новым, доселе неиспытанным чувством. Могло ли зародиться между ними нечто общее? «Отступи», — попросил мужчина почти ласково, наверное, в первый раз в жизни смягчившись. «Не могу», — покачала головой девушка, понимая, что не в силах оставить в покое ту, что приходила в дом ее прошлого. «Это личное». «Ты ей не нужна». Триян схватил руку Майи так, словно поймал бабочку, контролируя силу. «Зато мне нужна. Эта женщина знает о моих родных», — сказала Майя, плотно сжимая губы. Пожалела, что проболталась. Не была уверена в травнике и его мотивах, поэтому решила пойти во банк «Что ты делаешь во дворце? Зачем здесь?» Триян отрицательно покачал головой. «Не расскажет, как бы не просила». «Уходи». Стараясь поставить моральную стену между ними, Майя села обратно на стул. Мужчина стоял над девушкой в течение минуты, разглядывал, думая о своем. А потом развернулся, подошел к кровати и забрал кристалл. Сыщица наблюдала, как уходил Триян. Высокая фигура, широкие плечи, плащ развивается за спиной. Настоящий образ героя. Вот только отрицательного или положительного. Где он? На стороне зла? или добра. Из плотного сжатого кулака мужчины посыпались блестящие песчинки. Кристалл канул в лету. Дорожка к выходу сверкала рассыпавшимися надеждами девушки. Но так думал только Триян. А Майя знала, что у хозяина лавки в запасе лежит как минимум один путь к поиску преступницы. Не зря Майя крутилась ночью от бессонницы, не находя себе покоя. Ох, не зря. Чуяла же, всем своим существом ощущала. Триян не так прост. Своими глазами видела, на что способен. Знала, травник обладал невиданными знаниями и совсем не вровень ей. И все равно понадеялась на случай. И когда сыщется, научится перестраховываться. Надо было еще вчера бежать со всех ног к хозяину лавки с оберегами сгребать оставшийся кристалл в руки и прятать как можно дальше, чтобы пронырливый травник и его мышь не отыскали даже со всеми собаками ада. Теперь же осталось только стоять в лавке напротив дядюшки Теймура, который с недоумением пересыпал горстку блестящих частичек из одной руки в другую. — Не понимаю, — бормотал тот, — ничего не понимаю. Вчера заглядывал, все было в порядке. И ключом закрыл, и проверил, как всегда, три раза. Зато Майя все прекрасно понимала. Признала авторский почерк, едва зашла в дверь магазинчика. А теперь стояла и мысленно кусала локти. «Да черт его побери!» «У вас же есть запасной кристалл!» Предчувствуя ответ, молодая сыщица затаила дыхание. «Хотя бы один!» «Два было, дочка!» хозяин лавки начал потихоньку относиться к девушке с отцовской заботой один ты потеряла один в прах рассыпался мужчина собрал песчинки в горочку на столе а потом задумчиво почесал легкую щетину жалко то как столько сил столько сил отрешенно произнес торговец а потом сосредоточился на мае может закатился куда твой потеряшка посмотри у себя внимательней Сыщица молча покачала головой и добавила, видя упрямый взгляд торговца. Я нашла, но его постигла такая же судьба. «Не может быть, чтобы одновременно осыпались пеплом! Я так намагичить не мог!» Майя знала, кто мог. Стояла, уперев руки в бока, и в расстроенных чувствах оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, не навредил ли травник дядюшке. Девушка испытывала чувство ответственности за случившееся, и не хотела, чтобы с бизнесом мужчины случилось несчастье. Наверное, Майе не стоит так часто сюда ходить, чтобы не навлечь на хозяина лавки беду. Попрощавшись, сыщица шла по столичным улочкам, крепко задумавшись о Трияне. Раз без проблем обрубил единственный известный путь к поиску женщины, значит, знала Майе все или почти все. По крайней мере, визиты в лавку оберегов не остались незамеченными, и природу происхождения кристалла Травник знал наверняка и вознамерился любой ценой остановить Майю от дальнейших поисков. Что он говорил? Опасно? Да для нее сама жизнь и есть опасность. Встреча с ним, конечно, принесла много проблем, но, с другой стороны, Майя не могла игнорировать полученную выгоду. Пусть Триян напрямую ничего толком не рассказал о люмех, но верно подталкивал по нужному пути. Благодаря умению направить, Майя постепенно развивалась сама, делала все новые открытия. На своей шкуре постигала азы Дара Люми. И рисунок на теле убирал в критический момент, не оставлял в беде. Спас жизнь, когда вынес из пожара. Девушка вспомнила момент, когда Триян учил пользоваться внутренним зрением Дара в Доме-2 по улице Моригана, и по телу пробежала легкая дрожь. Боже, что творится! Даже на расстоянии у нее перехватывало дыхание, стоило только представить себя рядом с травником. Фух! Майя медленно выдохнула воздух из легких и снова наполнила морозным и свежим. Вот так-то лучше. Во дворец молодая сыщица вошла уверенной походкой, на ходу расстегивая пуговицы дублёной куртки и кивая встречным местным обитателям. Сыщица жаждала деятельности, внутри кипела разрушительная энергия. Но вот персона, на которую хотела выплеснуть негодование, была на аудиенции у короля. Досадно, однако. Кларк Розенберг догнал на подходе к отделу преступлений. Девушка шла так быстро, что начальнику пришлось ускорить прежде размеренный шаг. «Майя!» – окликнул, не желая терять лицо перед сотрудниками. Еще не хватало, чтобы про него слухи пошли, что главная ищейка за молоденькими девушками бегает. «Да?» – девушка остановилась и, когда мужчина поравнялся с ней, приветствовала. «Добрый день, господин Розенберг!» «Для кого добрый, а для кого не очень? Где доклады?» Сходу начал, косясь на девушку. Майя кожей чувствовала, как Кларк пытается понять и оценить состояние сыщицы и настрой. А уж последнее было в полной боевой готовности. Наверное, сама аура вокруг девушки была напряженной, раз даже начальник откашлялся и сказал уже мягче. «Совсем забыла дорогу в офис? Жду результатов, а их все нет». «Почему же?» – довольно смело ответила Майя, заходя в кабинет начальника. «Есть». Закрыла дверь за Кларком Розенбером и прошла к рабочему столу, за который мужчина как раз сел. В доверие к королевскому травнику втерлась, жду дальнейших распоряжений. «Пф!» — зря господин Розенбер отхлебнул водицы из стакана, ой, зря. Мало того, что подчиненная вела себя слишком смело и активно, так еще и говорила, невесть какие вещи. В -в «Втерлась? Хотя нет, нет, не объясняйте ничего!» «Это я дал такое распоряжение, а вы исполняли, да, да». Мужчина смотрел вниз, на бумаги, на ручки, на печати, в конце концов, но не на Майю. Все говорил, говорил, кивал сам себе. В общем, старался не дать девушке рассказать ни слова. Не хотел ничего слышать. Боялся, что столкнул невинного человека с пути истинного. А так, пока не слышал подтверждений, мог жить спокойно. Майя не успела решить, стоит ли избавить мужчину от душевных терзаний, как вдруг начальник перестал говорить, остановив взгляд на старинной книге на столе. «Кстати!» Тон мужчины сменился на привычно-деловой, словно муки совести сдуло тайфуном. «Помнишь, когда докладывала о первой встрече с тем травником? Рассказывала о морозной корочке, да? При каких условиях та появилась? Когда подозреваемый говорил или действовал?» Расскажи, не упуская ни одной детали. Кларк Розенберг смотрел на сыщицу взглядом голодного пса на привязи, у которого перед носом вертели добротным куском мяса. Было бы под силу, сам бы вырвал из рук и съел. А так сидит и терпит. ждет. Желание крушить все вокруг мгновенно оставило молодую сыщицу. Испугалась, хотя особенно повода-то и не было. Не за себя, за травника. Майя знала этот взгляд начальника. «Не отступит, пока на поле боя не останется единственный выживший». И теперь боялась дать лишнюю подробность, лишний козырь в руки. Хотя понимала, Триян та еще темная лошадка, и его прикрытие может стать боком. «Затрудняюсь ответить, господин Розенберг. Боюсь вести в заблуждение. Может, лучше поднять доклад?» Предположила девушка, а сама зажала кулачки. Первый раз надеялась, что Триян и здесь провернул дельца, чтобы себя обезопасить. Это было до жути странно. Майя не хотела быть на стороне травника, не хотела переживать за него, но делала это, вопреки своей воле. То ли забота Трияна так подкупила девушку, давно не чувствовавшую тепла, то ли Майя просто потеряла голову, но подставить травника оказалась неспособна. Кларк Розенберг еле сдержался, чтобы не взорваться. В последнее время моральное состояние было далеко от стабильности. Одна мысль о травнике доводила до крайностей то он готов идти и требовать от короля дополнительного расследования, то хотел уйти в отшельничество. А все почему? Потому что... Доклады! Челюсть Кларка Розенбера заметно выехала вперед, сделав секундную паузу, продолжил. Подменили. Подменили? Да. Но как? Вы уверены? Я знаю наизусть почти каждое слово в докладах сотрудников. А вот в твоем, например, больше ни слова о морозной корочке. Вчера до дыр пролистал туда обратно. Не объяснишь, что в отделе творится. Мая не могла объяснить. Сама задавалась вопросом, что вообще происходит, и не находила ответа. Ощущение, что упускает из виду нечто важное, не оставляло. Конечно, догадывалась, кто приложил руку к подлогу бумаг, как и догадывался Кларк Розенберг. Вот только сделать сознанием ничего не мог. «Вы говорили королю?» Майя боялась, что голова Трияна скоро полетит с плеч. «Бесполезно!» Даже не желая говорить на эту тему и демонстрировать досаду, начальник отвернулся от сыщицы, а потом раздумал и поделился. «Если я полезу к его величеству с таким отчетом, запихнет в лечебницу для душевнобольных. Уверен, что выдумываю все, раз маяки и печати на месте». И тут вдруг начальника осенило. «Послушай!» Мужчина вскочил на ноги, упер ладони в стол и наклонился корпусом к девушке. «Ты же сказала, что втерлась в доверие к королевскому травнику, так?» «Так», — с опаской подтвердила Майя. Кларк Розенберг задумался на секунду, что дороже — неприязни и подозрение к новому королевскому любимчику или набившее оскомину дело травника, и сказал. «Попробуй аккуратно повлиять на короля через авторитет Лариуса Корни, а?» Глаза начальника загорелись надеждой. Он возлагал на хрупкие плечи Майи просто непосильную ношу, сам того не подозревая. Из разряда «осуществить неосуществимое» и «познать непознанное», попросить преступника похлопотать за свой арест. Но Майя не могла ничего возразить на разумную, казалось бы, просьбу господина Розенбора. Ответ был и так понятен. «Сделаю все от меня зависящее». Услышав эти слова, Кларк вернулся в бренный мир и с опаской уточнил у подопечной. Не переусердствуйте только майя! Немного помялся, а потом добавил тоном тише. Без особого рвения!» – И подмигнул. Майе стало смешно до такой степени, что стиснула губы, зубы, челюсти, кулаки, кивнула и пулей вылетела из кабинета. А Кларк Розенберг до глубокой ночи мучился муками совести решив, что в аду его непременно будут крутить на вертеле, посыпая травами.